Ночь была так тиха, что резким звуком казался даже легкий хруст ветки. Голубоватый мрак был еще темнее от множества смутно мерцающих насекомых. «Эта песенка давно мне знакома», — захихикал тощий юст. «Назад в пустыню, прочь от цивилизации, прочь от мышления, назад к чистому видению». Тогда вы найдете Бога. Все те, кому Бог отказал в способности суждения, вдохновенно проповедуют подобные вещи. Но те, кто проповедуют их и в то же время не лишены способности мыслить, из трусости становятся предателями духа, потому что они боятся собственных познаний. Помолчав немного, Иосиф продолжал. В том состоянии двойственности, которое его сейчас особенно угнетало, ему настоятельно хотелось услышать именно мнение Юста, ибо из всех людей только его признавал он правомочным судьей. Недавно сознался он, и его голос прозвучал непривычно мягко и нерешительно. От меня зависело сделать для Минеев нечто чрезвычайно важное. Я этого не сделал. Иногда мне кажется, что это было ошибкой. Иногда мне кажется, что я не должен был уклоняться от этого. Он боязливо ждал, словно все для него зависело от ответа Юста. Но тот рассмеялся и сказал почти добродушно, «Вы глупец, Иосиф». что вы в данном случае уклонились, это ваш первый разумный поступок за всю жизнь. Иосиф обрадовался, что тот оправдал его, он чувствовал себя счастливым и очень расположенным к Юсту. Но Юст продолжал. Надменно сурово резко звучал его голос в теплом ночном воздухе. «Нет, мой милый, не ждите ничего от плоскогрудой хилой доктрины Минеев». Их учение рассчитано только на слабых. Нетрудно надеяться на сладостную загробную жизнь, которую можно заслужить одной только верой. То, что один пострадал за всех и остальные освобождены от своей доли обязательного страдания, кажется, мне слишком дешевым. И насколько проста догма минеев настолько же заносчиво их мораль. И мы хотим немалого. Требование относиться без ненависти к своему ближнему – суровое требование. Но все же большим напряжением воли это можно в себе воспитать. Но подставлять левую щеку, когда вас бьют по правой – это сверхчеловечно, нечеловечно. И поэтому обречено оставаться лишь отвлеченным теоретическим идеалом. «Нет, Иосиф, не говорите мне об удобной мудрости неделания и отречения». «И все же вы должны согласиться, Юст», — возразил после паузы Иосиф, «что среди иудеев, не считая нескольких эллинистов, в настоящее время менее единственные, кто еще придерживается космополитических тенденций Писания». «Универсализм этих людей», – пренебрежительно возразил Юст, – «это дешевый товар, как и все, чему они учат. Они отдают за универсализм великие и мощные традиции иудаизма, всю его ставшую духом историю. Всемирное гражданство должно быть завоевано. Нужно сначала испытать, что такое национализм, чтобы понять, что такое космополитизм». Если выбирать между законниками и менеями, я припочту законников. Пусть их хитроумный узкий национализм отвратителен, но они, по крайней мере, не сдаются, они борются. Они требуют, чтобы мы жили в ожидании активного грозного мессии, приход которого, кроме того, зависит от нашего собственного поведения, могущего ускорить его или замедлить. Минее же ограничиваются тем, что просто отказываются. Задача состоит в том, чтобы не закоснеть в национализме и вместе с тем не раствориться в бесцветной гуще человечества. Ученые этой задачи не разрешили, а минее еще меньше. Он умолк. Они встали. молча шли они сквозь ночной мрак. Когда они были уже почти около дома, Иосиф спросил своего гостя о том же, о чем спрашивал однажды много лет назад в Риме. Что должен делать в настоящее время еврейский писатель? Но Тощий уже ничего не ответил. Он только пожал плечами. Странно было видеть, как поднялось левое плечо без руки, Иосиф не был уверен, что это не жест безнадежности. Однако уже в дверях Юст, прощаясь, и, может быть, вспомнив слова, сказанные им Иосифу при их первой встрече, произнес «Странно. С тех пор, как храм разрушен, Бог опять в Иудее. Было ли это ответом?»